Глава 72. Старые богомольцы. Я сижу на берегу озера Зачатья под широкой кронной сосны. Повернув кисти ладонями кверху, вижу три свои сферы, медленно вращающиеся у меня перед глазами. Мои души отбрасывают разноцветные блики. Разглядывая их под разными углами, я подвожу итоги 14 лет их жизни. Жак плохо учится, зато пишет рассказы, особенно ему удалось сочинение про римского папу, и шлю ему сны с ещё более оригинальными сюжетами. Венера девушка недалёкая, зато уже сама зарабатывает, позируя на подиумах. Ей хочется, чтобы родители перестали ссориться. Что ж, подтолкну их к разводу. Игоря держат в исправительной колонии. Зато он с лёгкостью заводит друзей и уже совсем взрослый для своего возраста. Прибегну-ка я к эффекту бильярда, подействую на его окружение, чтобы его выпустили. Пора Игорю поощрять других людей. Передо мной возникает Эдмонд Уэллс. Как дела у твоих клиентов? Я демонстрирую ему свой выводок, гордый тем, что они пока не нажили серьёзных проблем. Я должен кое-чему тебя научить, говорит мой наставник. Тебе не случайно поручены эти трое. Они показывают тебе твою собственную натуру, открывают тебе твою собственную душу. Каждый Одна ее грань, требующая совершенствования. Сумма личности троих клиентов составляет личность ангела. Игорь плюс Жак плюс Венера равняется Мишель. Ты и есть эта троица. Вот оно что. Нянча три свои яйца, я подвергаюсь своеобразному психоанализу. Эдмунд Уэллс привычный, вероятно, к тому, как реагируют на эту новость ангелы, берёт меня за руку. Ты не заметил, что у тебя много общего с твоими клиентами. Подобно Жаку ты хотел писать. Подобно Игорю посуроветь, подобно Венере нравится. Выходит, Жак это моё воображение, Игорь моя отвага, Венера мой соблазн. А ещё, Жак, это твоя трусость, Игорь, твоя жестокость, Венера, твой нарциссизм. Вместе они это твоё искупление и осознание того, кто ты такой на самом деле. Раз так то влияя на них, я косвенно влияю на себя самого. И снова у меня ощущение, что я только наполовину понимаю правила игры, настолько они сложны. удаляется Эдмунд Уэллс, приближается Рауль Разурбак. На ну что? Теперь усёк, не зная, кто дёргает за ниточки там наверху, только эти любители извращённых удовольствий. Эти семёрки или боги развлекаются за наш счёт. Тьют нам в нос разные грани на самих и смотрят, что будет. Хочешь сказать, что семёрки следят за ангелами? подобно тому, как ангелы следят за смертными, мой друг утвердительно кивает. Всё плотно подогнано, одно вставлено в другое, как у матрёшек. Контроллёра контролируют, за наблюдателем наблюдают. Тогда не исключено, что за семёрками наблюдают восьмёрки и так далее. Ладно тебе, это уже какая-то фантастика. — отмахивается Рауль. — Давай я пока что ограничимся теми, кто нами манипулирует. Семерками! Это слово Рауль произносит с вызовом. Для него они теперь враги. Я его знаю. Он не выносит, когда его принуждают делать что-то против его воли. Он гордец. Его идеал — свобода. Рауль разглядывает мои яйца. — Ты регулярно исполняешь все их желания? — Да. Он хмыкает. Я тоже сначала играл в ангелочка, уступчивого попашу. Результат на лицо. Чем больше стараешься им угодить, тем больше они капризничают. Что поделать, у нас нет выбора, приходится им помогать, разве не так? Ошибаешься, возражает Рауль. Мы можем посылать им испытания. Эдмонд наверняка рассказывал тебе про кнут и пряник. После нескольких неудач я отбросил церемонии и стал их пинать, чтобы лучше шевелились. Поверь, это совсем другое дело. Они же как дети, наподдать им милое дело. Что на практике значит наподдать? Ясное дело, я исполняю их желания, но при этом принуждаю их преодолевать трудности или по крайней мере задаваться вопросами. Мой тебе совет, Не стесняйся создавать им кризисные ситуации, заставлять их проверять свои возможности. Эдмунд Уэлс описывает этот метод в своей энциклопедии. У него это называется КС кризис сомнения. Какую же методику он рекомендует? Вместо того, чтобы оберегать клиентов, подвергай их опасности. Не оттаскивай их от пропасти, а сталкивай вниз. Так они научатся лучше оценивать пределы своих возможностей и поверить в себя уверяю тебя я своих клиентов не щежу и это в конечном счёте идёт им на пользу они лучше учатся жизни их желания становятся более обдуманными выжить выздороветь все великие души страдали все преодолевали трудные испытания так создавалась их легенда У меня всё равно остаются сомнения. Вряд ли у меня получится быть таким суровым с моими клиентами. Слишком я к ним привязался. Рауль недовольно округляет глаза. Давай, дальше сдувай с них пылинки. Посмотрим в итоге чьи подопечные получат лучшие кармические баллы твои или мои? Спорим? Давай, если хочешь. Каждый следует своему способу ангельского контроля. В конце проверим, кто выиграл. Я спрашиваю, как дела у его Натали. Он подманивает свои яйца, и мы всматриваемся в его души, рыбки мельтешащие в своих сферических аквариумах. Ты понял, почему великий Инка посоветовал считать её ключом к разгадке семёрок? Если бы, вздыхает он. С тех пор только и делаю, что за ней наблюдаю. Наталья, Наталья, Натали. Натали, Натали. Девчонка, скучающая в посольстве в Южной Америке. Что было с твоей Натали до того, как она стала проживать человеческие жизни? На стадии животного она была жемчужной устрицей. Её не подобрали, и она умерла от старости в обнимку со своей жемчужиной. Я кручусь вокруг шара. Давай ещё раз просмотрим её прошлые жизни. Наверняка в них есть что-то, что мы проглядели. Не верю, что ясновидящий инка мог ошибиться. Мы запускаем фильм со всеми прежними кармами девочки. Внезапно я вздрагиваю. Да ты. Между датами смертей и рождений огромные разрывы. Только мы ошиблись. Она не проводила эти периоды в чистилище. Ты прав. Не проводила, соглашается Рауль. Ни на земле и ни в раю, где же тогда? Ещё одна скрытая от нас деталька космического механизма. Кроме земли и рая, есть ещё какое-то место, куда отправляются души. Особенное местечко для сверходарённых, вроде Натали Ким. Думаешь, это может быть мир Семёрок? Почему нет? Это знает только она.